Верховный Бог. Специально для сайта aulade.ru Глава 117. Начало вызова. Принцесса Юнь Мэнсян и Джао Фэн возвращались вместе. По дороге принцесса Юнь Мэнсян все время смеялась, и ее отношение резко изменилось. Джао Фэн посмотрел на принцессу с удивлением. С тех пор, как они вошли в клан, Эта принцесса заставляла других новых учеников чувствовать себя подавленными под ее обаянием, красотой и происхождением. Она бы никогда не удостоила Джао Фэн большего внимания, совершенно не считаясь с ним. Однако теперь все было по-другому. Здравый смысл и опыт подсказывали принцессе Юнь Мэнсян, что этот юноша рядом с ней может стать великим гением, и она не могла упустить его. Она, казалось, уже предвидела подъем будущего вундеркинда – который должен был стать новой звездой в мире науки изготовления пилюль. Так как она являлась принцессой страны облака, она свысока смотрела на других внешних учеников. Кроме того, она, конечно же, знала, какое большое значение для клана мог иметь хороший мастер изготовления пилюль. Если у клана будет большое количество талантливых мастеров, изготовляющих пилюли, и достаточное количество ресурсов, они смогут создавать пилюли более высокого качества, благодаря чему возросла бы сила клана. Если бы она смогла привлечь этого гения изготовления пилюль работать вместе с ней у короля страны, его будущее невозможно было бы представить. Единственная проблема заключалась в том, что Джао Фэн вел себя как обычно. Он не проявлял никаких особых чувств к принцессе. Он просто оказывал ей свое почтение, так как она была принцессой страны облака, которая была его родной страной. Юнь Мэнсян вздохнула. Она понимала, что ее изначальное обращение не было хорошим, но она все равно не собиралась легко сдаваться, потому что хороший мастер изготовления пилюль был очень важен для короля. Вскоре оба вернулись обратно во внешний зал клана. Многие слышали, что новый ученик, Джао Фэн, бросил вызов Джи Фэн Юнь, и что поединок состоится сегодня. Так что все они оставили свою работу и пришли посмотреть. Увидев Джао Фэн и Юнь Мэнсян, прибывших вместе, присутствующие ученики, особенно новые, все были ошеломлены. «Когда этот Джао Фэн успел подружиться с принцессой?» Несколько внешних учеников были удивлены. Каждый привык к холодности принцессы, которая не разговаривала ни с кем вообще, кроме таких учеников, как Сяо Сунь и Лю Юэр. Джао Фэн вскоре подошел к арене, на которой должен был проходить поединок. Здесь же, неподалеку, проживали заменяющие внутренние ученики. Все заменяющие внутренние ученики имели свои отдельные дома, а также они получали лучшее обращение и все необходимые ресурсы. После того, как кто-либо становился заменой внутреннего ученика, им больше не нужно было работать в отличие от других внешних учеников. Арена для поединка была сделана из специального чистого черного камня, и ее прочность была в несколько раз сильнее стали. Даже мощные навыки магистров искусств не смогли бы повредить ее. Каждый раз, когда кто-либо бросал вызов для замены внутреннего ученика, это место становилось чрезвычайно многолюдным. Джао Фэн увидел некоторые знакомые фигуры, такие как Сяо Сунь, Лю Юэр, Чэнь Фэн и еще две фигуры, которые прибыли поспешно – Нань Гунь Фань и Ян Цэн Вскоре принимающий вызов ученик Джи Фэн Юнь также прибыл. Как правило, поединки всегда проходили под наблюдением Диакона или заместителя Диакона – И в этот раз надзор за поединком осуществлял сам Диакон Цю. Новые ученики были знакомы с ним, так как Диакон Цю проводил для них испытания учеников. Но, как оказалось, был еще один человек, бросивший вызов заменяющему внутреннему ученику. «Первый поединок! Ван Ян против заменяющего внутреннего ученика Ся Юн Дун. Строгий голос Диакона Цю раздавался на несколько миль, и толпа притихла. Две фигуры, выпускающие мощнейшую ауру, приземлились на арене. На арене поединка двое молодых людей столкнулись друг с другом. Один из них был Ся Юньдун, занимающий 20 место, а другой был претендентом по имени Ван Ян. Они оба были за полшага до предела Вознесения, и аура каждого из них была даже сильнее, чем аура Первого стража. Поединок двух гениев в полушаге от предела Вознесения! Сердце Джауфэн дрогнуло. Нань и Ян также сосредоточились на сражении. Две фигуры летали в воздухе, создавая взрывы, разлетающиеся во всех направлениях. Энергия и сила того, кто был в полушаге от предела Вознесения, могла многократно разорвать в клочья тех, кто был на восьмом ранге предела укрепления. Боевые искусства, используемые этими двумя противниками, были смертными навыками низкого класса, однако их мощь приравнивалась к священным боевым искусствам. «Меч, пронзающий небеса!» Заменяющий внутренний ученик Ся Юньдун взмахнул своим мечом, и порывы окружающего ветра превратились в острые лезвия, которые обступили соперника. В этот момент резкий свистящий звук раздался в ушах всех зрителей, и новые ученики, находившиеся на восьмом и девятом ранге предела укрепления, почувствовали легкую тошноту. «Такая сила может быть использована на пределе укрепления?» Разница между уровнем за полшага до предела вознесения и девятым рангом слишком велика. Сердца внешних учеников задрожали, когда они смотрели на заменяющих внутренних учеников с уважением. Из всех внешних учеников гений из первой двадцатки был элитой. Те, кто осмеливались бросить вызов заменяющим внутренним ученикам, должны были быть в полушаге от предела вознесения, чтобы иметь шанс на победу. Конечно, случались исключения, когда ученики на пике девятого ранга одерживали победу. но за последние два года все гении из первой двадцатки были почти за полшага до предела Вознесения. Была очевидная разница между уровнями двух противников на арене, хотя они оба были в полушаге от предела Вознесения. Заменяющий внутренний ученик Ся Юньдун явно одерживал преимущество и каждый его шаг заставлял противника отступать. Сражение длилось около 40-50 ходов и в итоге Ван Ян потерпел поражение. Многие зрители были не слишком сосредоточены на этом поединке, так как они предвидели его результат и не были удивлены. А вот новые ученики после просмотра этого поединка в страхе осознали, насколько ужасающей была сила заменяющих внутренних учеников. Лицо Сяо Сунь было очень бледным, и когда он подумал о том, что он тоже рано или поздно собирается бросить вызов на замену внутреннего ученика, холодный пот покрыл его лицо. Если бы ему пришлось столкнуться с Ся Юнь Дун? он был бы разбит в течение десяти ходов. И он даже не имел уверенности в том, что он смог бы победить хотя бы Ван Ян. Он очень силен, и сила Бэй Мой была точно такой же, прежде чем он ушел. Нань Гун Фань и Ян Шань переглянулись. Им ничего не оставалось, кроме как беспокоиться за Джао Фэн. Этот Ся Юнь Дунь занимал лишь двадцатое место, и было страшно представить, насколько сильным мог оказаться Джифэн Юнь, который занимал тринадцатое место. Думая над этим, последние надежды Нань Гун Фань и Ян Цин Шань на успех Цзяо Фэн мгновенно рассеялись. Первый поединок завершился, и теперь настало время второго боя. Многие зрители не были слишком заинтересованы в первом поединке, потому что сила двух противников была почти одинаковой, и они оба были давними учениками, а их навыки были знакомы всем. Между тем, претендент на замену во втором поединке был всего лишь на восьмом ранге предела укрепления – Такого интересного случая здесь не наблюдали в течение последних десяти лет. Можно сказать, что все пришли сюда не столько для того, чтобы посмотреть бой, а для того, чтобы посмотреть, кто этот детский юноша, который станет посмешищем. Второй поединок! Джоу Фэн бросает вызов на замену внутреннего ученика Джи Фэн Юнь! Объявил Диакон концу Как только он произнес эти слова, толпа зрителей начала смеяться и свистеть. «Тишина!» Диакон Цю промолвил холодным тоном, и невидимое давление сгустилось над внешними учениками, словно лавина. Сила предела Вознесения была словно мощная гора, которая заставила внешних учеников почувствовать себя жалкими букашками. Толпа тут же утихла. Группа новых внешних учеников наконец начала понимать, насколько могущественными были все, достигнувшие предела Вознесения. Под многочисленными взглядами толпы две фигуры появились на арене – Джифэн Юнь занимал 13 е место, и его сила была еще мощнее, чем У Сяо Юньдунь. Разница между каждым рангом занимающих внутренних учеников была не очень большой. Но все же между 13 и 20 местами было еще 7 позиций. Эту разницу нельзя было игнорировать. Увидев силу Сяо Юньдунь, даже Нан Гунь Фань и Ян Циншань окончательно потеряли надежду на успех Джао Фэн. Эй ты, паршивец по имени Джао! «Я восхищаюсь твоим мужеством, ведь ты осмелился бросить мне вызов!» Джи Фэн Юнь стоял на сцене с беспечным выражением лица, но никто не считал его высокомерным. Культиватор, находившийся всего в полушаге от предела Вознесения, мог легко одолеть молодого ученика на восьмом ранге предела укрепления. Тем более, что культивирование Джао Фэн даже не достигло пика восьмого ранга. «Брат Джао...» Ян Цин Шань сжал кулаки – его охватило чувство вины и беспомощности. Именно из-за него Джао Фэн бросил вызов Джи Фэн Юнь, и в этот момент, когда Джао Фэн вышел на арену поединка под насмешливыми взглядами толпы, он почувствовал невыносимую боль. Нань Фань тоже стоял с опущенной вниз головой. Несмотря на то, что он прежде был не в очень хороших отношениях с Джао Фэн, вражда между ними уже окончательно рассеялась. Другие новые ученики – Сяо Сунь и прочие смотрели на него одновременно с насмешкой и сочувствием. Даже в глазах Лю Юэр, которая всегда недолюбливала Джао Фэн, появилось сожаление и переживание. «Может быть, это действительно единственный способ для него встать на правильный путь и сосредоточиться исключительно на науке изготовления пилюль?» тайком размышляла Юнь Мэнсян. «На арене! Этот поединок будет довольно сложным!» Джао Фен предстояло столкнуться в бою с самым сильным противником за все время. В этот момент он почувствовал, как его внутренняя сила и кровь начали циркулировать еще лучше из-за огромного давления. «Эй, малыш, как насчет того, что я буду биться только одной рукой? И если ты сможешь победить меня тогда...» Джи Фен Юнь начал говорить уверенно, с игривой улыбкой. «Позиция разрушающего ветра! Дымящийся прозрачный шаг!» В одно мгновение Джао Фэн исчез из поля зрения Джи Фен Юнь. Голос последнего вдруг оборвался, и он лишь почувствовал пронзительный свист за своей спиной. Толпа тут же подскочила. Большинство из них даже не успели заметить перемещение Джао Фэн. Дымящийся прозрачный шаг Джао Фэн достиг пикового уровня, и после слияния с позицией разрушающего ветра этот навык вышел на совершенно новую стадию.